А через два дня Ромка сообщил, Валера сознался в двойном убийстве. Мы-то думали, что менты в деревне появились после Ромкиного звонка, но оказалось, звонок его поступил уже после того, как они направились в сурью. В своем расследовании они здорово продвинулись. Нашлась соседка, которая видела в окно, как Валера заходил в подъезд дома где жила Ирина, поздним вечером в пятницу, как раз в то время, когда предположительно было совершено убийство. И сюда менты ехали, чтобы задать Лаврушину-младшему кое-какие вопросы. Поначалу Валера утверждал, что убил Ирину случайно. Они поссорились из-за ее связи с Витькой. Она начала его оскорблять. Валера в ярости схватил ее за горло, а когда пришел в себя, с ужасом понял, что убил Иру. Но то, что явился он в Колыпино на мотоцикле, причем старался, чтобы его никто не видел, вызвало у меня сомнения в его словах. У следствия к тому моменту были неопровержимые доказательства того, что и убийство Николая Сысуева совершил Валера, Жертва сопротивлялась, и под ногтями убитого нашли частицы кожи преступника. История, рассказанная Валерой, выглядела так. Когда ночью он прогуливался и случайно оказался вблизи нашего дома, на него вдруг набросился какой-то тип. Валера вынужден был защищаться и ударил его камнем. Кстати, Это вполне могло быть правдой. Коля Сысоев в ту ночь вертелся возле нашего дома. И когда из дверей появился Сергей с мешком на плечах, Сысоев вполне мог решить, что тот уже прибрал к рукам вожделенные сокровища. Вот Коля и накинулся на него. После драки с Сергеем Коля ненадолго отключился а потом в темноте принял Лаврушина за своего обидчика. Сергей отправился в милицию и чистосердечно признался, что вынес из подвала Женькиного дома обнаруженный там труп и бросил его в колодец. Как джентльмен. Про то, что труп еще раньше нашли мы, он промолчал. «Свое странное поведение...» объяснил временным помутнением рассудка, рассказал про заколоченную комнату и разыгравшееся любопытство. Любопытство было якобы столь сильным, что ночью, когда мы спали, он отправился в дом, заглянул в подвал и едва не лишился сознания. Представив, какое впечатление его находка произведет на нас, он спрятал труп в колодце, не сомневаясь, что его там вскоре найдут. Утром он понял, что натворил, но было уже поздно. Сознаться в содеянном он боялся, однако совесть его мучила, оттого он в конце концов и решил покаяться. Я думаю, дело вовсе не в муках совести. Сергей был уверен, что в милиции все равно бы об этом узнали от того же Валеры. Лаврушин наблюдал за тем, как мы на веранде соседа пили чай, а потом и Сергея выследил. Но Женька усмотрела в поступки морецкого благородства и сделала ответный жест. Ничего не рассказала о пропаже книг. Следствие длилось еще долго. За это время, Женька нашла покупателя на тёткин дом, в котором дядя Миша жить категорически отказывался. Денег, что выручила Женька, как раз хватило на покупку ему квартиры в соседнем селе, где дядя Миша с тех пор и проживает. У Сергея, несмотря на его признание, были серьёзные неприятности что не помешало ему охмурять мою подругу. Найденный в подвале труп действительно оказался пропавшим Владимиром Гордеевым. Но при каких обстоятельствах тот погиб и как труп попал в подвал, навсегда осталось тайной. Хотя мы уверены, что убил его покойный брат Дарьи Кузьминишны, и не найдя сил признаться в содеянном, Спрятал труп в доме. В общем, почти со всеми загадками мы разобрались. Однако радости лично мне это не доставило. Очень тревожила меня Женька. Точнее, ее нежная дружба с Морецким. Я была уверена, что мою подругу водят за нос. Хоть и подозревала, что Женьке на мои доводы наплевать последнее время ничего, кроме наследства, её не занимало. Сергей, разумеется, обещал ей золотые горы, а она сурово хмурилась и кивала. Потом вообще пропала на две недели. К большой румкиной радости и моему беспокойству. В пятницу она неожиданно позвонила. «Анфиса!» «Жду тебя завтра в 15.00 в музее, в том, что на Соборной площади». «Хорошо. А почему в музее?» – поинтересовалась я. «Наконец-то я с наследством разделалась», – вздохнула Женька. «Если честно, Анфиса, всё это ужасно обременительно». «Наследство?» – переспросила я. «Ага». Ответила она и объяснила. Понимаешь, продать книги я не могу. Предки бы это не одобрили, а держать их дома совершенно невозможно. Сопрут чего доброго. Ты же знаешь, у меня дверь держится на честном слове. Вот я и подумала, в музее им самое место, тем более, что у нас в палатах Экспозиция старинных книг на целый этаж. Тамошние работники от радости чуть не спятили. Обещали табличку повесить, что это мой дар. Представляешь, я умру, а табличка будет висеть. В этом месте Женька всхлипнула и добавила. «Заявлю о себе потомкам». В общем, завтра у нас два мероприятия. Сначала музей. Я при большом скоплении журналистов передам книги в дар. Кстати, с канала Культура тоже будут. А потом отметим это дело и мою помолвку. Ты выходишь замуж? ахнула я. Возможно. Короче, завтра в 15:00. Само собой. На следующий день мы с Ромкой были в музее. На мой взгляд, всё прошло достойно и очень торжественно. Подруга в костюме цвета спелой вишни, в чёрной широкополой шляпе и перчатках выглядела по меньшей мере великой княгиней и наследницей миллионного состояния. Одним словом, сногсшибательно. Я гордилась Женькой, то и дело дёргала Ромку за рукав, призывая его обратить внимание на то, как великолепно она держится, как прекрасно говорит. Ромка восхищался, но как-то неубедительно. Когда всё закончилось, Женька подошла к нам. — Ну что, теперь и в ресторан можно? Огляделась и хмуро поинтересовалась обращаясь кромке. А где Петька? Откуда я знаю? возмутился он. Между прочим, я в отпуске. Вот придурок, покачала головой подруга, неизвестно кого имея в виду. Даже в такой тени ничего по-человечески сделать не может. Ладно, ему же хуже. А где Сергей? В свою очередь спросила я. В толпе присутствующих на церемонии я его не видела. И сейчас он не появился. Женька поморщилась. Я решила его не приглашать. Он не разделял моего мнения, что книги — национальное достояние. То есть он соглашался, но выводы делал совершенно другие. Я не поняла. «Так помолвка состоится или нет?» «Состоится, если этот идиот через пять минут появится. Больше я ждать не намерена». «Ты какого идиота имеешь в виду?» Окончательно запуталась я. «Петьку, конечно». «А как же Сергей?» «С ума сошла? Он же жулик. На кой он мне сдался?» Конечно, Петька не блондин и не предел моих мечтаний. Зато парень приличный, это, знаешь ли, успокаивает. А потом помолвка не свадьба, может, я еще и передумаю. Как раз в этот момент появился Петечка с огромным букетом. Костюм на нем сидел, как на корове седло. Галстук сбился на бок и я мысленно согласилась с Женькой, что пределом ее мечтаний он быть никак не может. Тут я взглянула на Ромку и подумала. С другой стороны, Петечка — парень добрый, веселый и, безусловно, порядочный. И Женьку любит, раз уже несколько лет терпеливо ждет, когда она скажет «да». Вот и дождался. «Идем!» Буркнула Женька и, подхватив Петечку под руку, потащила его к двери. Ромка вышел из транса, в котором пребывал последние пять минут, и произнес. «Все-таки она сумасшедшая!» «Ты не прав!» покачала я головой. «Женечка, она такая благородная!» С умилением закончила я. И, смахнув слезу, припустилась за подругой.